Глава четвертая. Чёрный бог. Туп, туп, туп. С мертвящей монотонностью повторял невидимый барабан. Теперь Кейн знал, что барабан говорил о нём. Да, о нём. На все лады насмехаясь. Туп, туп, туп. Глуп, глуп, глуп. Источник рокота то уносился в немыслимую даль, то наоборот приближался вплотную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 Он посмотрел на другие два тела. Сонга тоже не подавал признаков жизни, и то, что убило его, больше не двигалось. Кейн хотел было подняться. И замер. Что это? Наваждение? Или его ладонь, еще сжимавшая плечо мертвого Анлонги, действительно ощутила вернувшееся тепло? Голова у него снова пошла кругом. Он склонился над колдуном.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 И мужчины пали перед ним ниц. лонга удовлетворенно кивнул. Моя великий колдун, могучий шаман, с торжеством объявил он Кейну. Твоя видела? Моя дух выходи наружу, убивай Сонга, потом возвращайся обратно в одна такая тело. Моя твори великая вуду, моя страшный колдун. Кейн оглянулся на черного бога, возвышавшегося над ними в ночи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 сквозь предрассветные джунгли. Один я по-прежнему стою здесь. И властвую. Кен толчком вернулся к реальности, вырвавшись из мистических туманов, по которым отправился было путешествовать его разум. «Лэлу!» — вспомнил он. «Куда скрылся мерзавец?» Нлонга крикнул что-то своим. Добрых двадцать рук сейчас же указали ему направление